Глава двадцать седьмая. Мир без жестокости. Лето подходило к концу. Об этом свидетельствовали первые листья, тронутые красным, желтым и ржавым-оранжевым. И холодный воздух. Солнце уже садилось, когда зазвонил телефон. «Здравствуйте, центр Ланинна», — сказал я. На том конце провода маленькая девочка сказала. «Я...» «Нашла больного ежа. Вы можете ему помочь?» «Привозите его как можно скорее». София, так звали девочку, попросила маму рассказать мне по громкой связи, что произошло. Мы гуляли у реки и увидели на гравийной дороге вдоль тропинки, по которой шли, но немного подальше, ежа. Он не шевелился. София помчалась ему на помощь, как на крыльях, но... По дороге ехала машина, большой внедорожник. Мы остановились, испугались и велели ей отойти в сторону, но в ответ она только встала перед ежиком и подняла руки с раскрытыми ладонями, чтобы водитель машины остановился. Это нужно было видеть. Такая маленькая, но решительная девочка перед тем джипом. «О, представляю, София, ты герой!» — воскликнул я. «Они хотели раздавить его!» — сказала девочка тонким голоском маленького негодующего ангела. «Раздавить его?» — повторил я, обескураженно, не веря. «Да, а я его защитила!» Поступок этой маленькой девочки покорил мое сердце. Меня тронули ее храбрость, быстрота реакции, непосредственность. Ее мать продолжила. Парень за рулем ударил по тормозам. Машина остановилась в нескольких метрах от моей дочери. Водитель опустил стекла и закричал в ярости. «Ты о чем думаешь? Зачем выскочила на середину дороги?» София снова вмешалась. «Я сказала ему, что там лежало животное, которое не могло двигаться». И он закричал в ответ. «Ты что, не видишь? Оно полумертвое!» А я ответила. «Ну и что? Раз он умирает, можно давить его своими большими широкими колесами. Дайте мне хотя бы передвинуть его, а потом можете ехать». В это время подошла мама и папа, и они помогли мне перенести ежа на обочину дороги. Я внимательно слушал историю, одновременно представляя всю сцену у себя в голове, и нашел утешение в этой маленькой девочке, давшей отпор взрослым всем своим сердцем, защитившей беззащитное создание. Посыл Софии был большим со всей непосредственностью и искренностью ее чувств. Дети с присущей им простотой могут научить тех из нас, кто забыл или никогда не хотел учиться, тех, кому незнакомо сострадание. И я почувствовал, что, возможно, моя вера в лучший мир не была иллюзией. Мир без жестокости и безразличия. Алло, доктор, вы здесь? Вы меня слышите? Да-да, я здесь, извини, София, я задумался на секунду, я слушаю. — Доктор, вы можете спасти этого ежа. Я сделаю для него все, что могу. Я вас жду. Они приехали чуть позже, через столько времени, сколько требовалось на неблизкую дорогу. Когда я открыл дверь, увидел всю семью. Впереди стояла София, девочка около восьми лет. Светлые локоны и сапфировые глаза, большие, как озера. В ее руках была коробка, а в коробке еж. Приветственная улыбка сошла с моего лица, как только я его увидел. Грязный лоскуток, с трудом борющийся за последние секунды своей жизни. Я тщательно его осмотрел. Минуты шли, и София не спускала с меня своих голубых глаз, в то время как я старался не поднимать своих глаз, чтобы девочка не увидела в них горькую правду. «Все серьезно? Вы можете его спасти?» — спросила она внезапно. Ее голос звенел у меня в ушах. Я должен был ответить. Я не хотел огорчать ее, как не хотел, чтобы поступок выглядел напрасным. Но я не мог лгать. Случай тяжелый, но я сделаю все, что от меня зависит, — сказал я. День подходил к концу, и родители Софии сказали, что им пора уезжать. Я проводил их до двери. и вниз по ступеням. Они уже подошли к машине, когда София воскликнула «Одну секунду, пожалуйста!» и побежала. Не оставалось ничего, кроме как идти за ней. Я смотрел, как она ласково гладила ежика. Никто не осмеливался нарушить воцарившееся молчание. По-прежнему, не говоря ни слова, девочка посмотрела на меня своими огромными глазами цвета моря, заглядывая мне в душу. «Ты можешь идти, София, не беспокойся. Я позвоню тебе завтра», — сказал я, мысленно уже подбирая слова для следующего дня, которые не слишком ее ранят. Они уехали, я остался один на один с умирающим ежом. У него были многочисленные тяжелые повреждения, один глаз ослеп, передняя лапа была покалечена. Я желал спасти его любой ценой, потому что речь шла о чувствах и усилиях Софии, но еще и ради него. Он смог выжить в природе, по крайней мере, до сих пор, несмотря на серьезные недостатки. Травмы глаза и лапы у него появились раньше, они были старыми и уже зажившими. Задача казалась невыполнимой. Всю ночь я ухаживал за пациентом, часы отмечал, звон с соседней колокольни. Я применил несколько разных способов лечения, но не увидел ни малейших улучшений. Около пяти утра я понял, что перепробовал все. Я укрыл ежа одеялом и накрыл коробку полотенцем с одной стороны, чтобы подступающий рассвет не побеспокоил его. Потом я поставил коробку у подножья кровати, чтобы ежик не оставался один. Несмотря на его шумное и измученное дыхание, похожее на предсмертные хрипы, я спал как убитый. Я вымотался. Вскочил ото сна через два или три часа, сел в кровати и понял, что в комнате было совсем тихо. Слишком тихо. Это напряженное дыхание, отдававшееся у меня в ушах и в сердце, прекратилось. Значит, Ёж умер. Как я расскажу маленькой Софии. Я неохотно поднялся и подошел к картонной коробке. убрал полотенце, а затем одеяло, накрывавшее ежа, протер глаза. Тот шум прекратился, потому что дыхание стало ровным. Какое счастье! Я был счастлив за него, за Софию, за себя. Еж, пусть и не сразу, хорошо отреагировал на мое лечение. Я назвал его Зоей, что по-гречески означает «жизнь», потому что в конце концов он словно родился заново. Признаю, его выздоровление потребовало от меня огромных усилий. Мне приходилось кормить его с ложечкой, он не мог есть сам. Но зато, когда позвонила София, я смог сообщить ей хорошие новости, и был этому рад. В тот период у меня была волонтер, приходившая помогать мне. Это была милая женщина в возрасте, маленькая и изящная. Каждый раз, качая головой, она говорила... Зои не выкарабкается, это невозможно. Верьте в него, призывал я ее. Прошел месяц. Однажды утром я увидел, как безнадежный пациент ест самостоятельно. Я всегда ставил перед ним тарелку с сухим кормом, стуча блюдцем, чтобы он обратил внимание. Я позвал волонтера, смотревшую за другими ежами. Скорее идите сюда! Вы должны это увидеть! Она подошла. и начала оглядываться по сторонам. «Что случилось? Куда смотреть?» Я поднял ее и поднес к клетке Зои. «Видите? Ох, святые угодники! Зои ест сам! Он сделал это! Ты сделал это!» И так как я по-прежнему держал ее в руках, она продолжала смеяться. Мы оба довольно смеялись. Теперь он живет здесь, в центре, в уличном вольере. Его преклонный возраст и физические недостатки не позволяют ему свободно жить на воле. Он живет в пустом поддоне на подстилке из сена. У него все хорошо, он ест, гуляет сам по себе, любуется звездами. Зои был взят под патронаж Валерий. Некоторое время назад мы с волонтерами начали кампанию по усыновлению на расстоянии физически ограниченных или больных ежей. Каждый попечитель получает сертификат, идентификационную карточку ежа, документ с его историей и новости о его состоянии. Разумеется, попечители могут навещать своего ежа в любое время и присутствовать при выпуске на волю, если его отпускают. Нам нравится делать это вместе, делиться опытом. Воплощая еще одну мою мечту, мы получили специальное разрешение на организацию попечительства под нашим наблюдением — Ежей с физическими недостатками. Они отправляются к людям, соответствующим определенным требованиям. Они живут хорошей и достойной жизнью на подходящих участках. Моя мама тоже взяла на попечение одного. Мама болеет. У нее хроническая эмфизема легких, и она постоянно привязана к кислородному баллону. У нее есть основной баллон для дома и маленький для прогулок. Ей очень сложно передвигаться, и каждый вдох стоит ей усилий. Но в вольере, во дворе, есть этот ёж-инвалид, и она, преодолевая свои собственные ограничения, идет к нему со своим баллоном и заботится о нем, даря своё внимание и любовь. Как и у маленькой Софии, у моей Франкины большое сердце. Большие сердца могут многому научить, они знают, как отдавать без раздумий.